Он шел по улице Пик и думал о странной и нелепой смерти профессора Сара. Это убийство изобиловало какими-то нелепыми мистическими деталями, как будто на дворе не 21 век, век интернета и глобализации, а 15 или 16 -й. Латинские нравоучительные стихи, страницы из старинной книги, крадущийся в ночи таинственный убийца. Старогин не любил мистики. Он считал, что все в жизни имеет простые реалистические объяснения. Однако судьба, как будто насмехаясь над его практическим мировоззрением, то и дело подсовывала ему удивительное приключение, которое трудно было объяснить житейскими причинами. Он вспомнил, как занимался поисками чаши Грааля, как пытался расшифровать древнюю тайну, записанную музыкальными знаками, как искал старинные картины безумного художника и еще многие удивительные истории, случавшиеся с ним время от времени. Вот и сейчас он чувствовал присутствие какой-то темной силы. Нужно скорее уезжать из Сталина, пока вся эта мистическая карусель не затянула его. Он решил завтра же отправиться домой, а пока еще раз заглянуть в церковь Нигулиста. Его смущала какая-то странная, подозрительная деталь в убийстве профессора, и он хотел снова увидеть пляску смерти, чтобы разобраться в своих сомнениях. На улице уже стемнело. Вокруг не было ни души, только древние каменные фасады клонились над Старыгиным, как будто средневековый город разглядывал его с пристальным и неприязненным любопытством, как незваного и дурно воспитанного гостя. Дмитрий Алексеевич опасливо покосился на мрачный высокий дом по правую руку. Он знал, что одно из окон на третьем этаже фальшивое, нарисованное на стене сотни лет назад. За этим окном находилась так называемая «чертова квартира», в которую нельзя было попасть никаким образом, но из-за которой время от времени доносились громкие голоса, шум веселого застолья. Тогда горожане говорили, что «черт снова играет в свадьбу», Вот и сейчас из-за нарисованного окна Старыгину послышался звон бокалов и фальшивое, нестройное пение. Посчитав эти звуки слуховой галлюцинацией, вызванной фантастической атмосферой средневекового города, Дмитрий Алексеевич прибавил шагу, свернул направо и вышел к подножию холма. Впереди замаячила мрачная громада собора — Поднявшись по булыжной мостовой, Старогин нерешительно толкнул тяжелую дубовую дверь. Она оказалась не заперта, и он вошел в просторный холл. Никого из служителей не было видно, и в холле царила темнота, только в дальнем его конце тусклый огонек дежурной лампочки словно нехотя показывал вход в главный предел собора. Старогин зябко поежился, огляделся по сторонам, Ему хотелось выйти прочь, вернуться в гостиницу к теплу и к свету, к живым людям, но он не уступил своему малодушному желанию и пошел вперед. Внутри храма мрак был еще гуще, еще мрачнее, тяжелым каменным грузом навалился он на Старыгина. Дмитрий Алексеевич уже пожалел о том, что пришел сюда в неурочный час». Никакого прока от этого визита не будет. Разглядеть в темноте пляску смерти он все равно не сумеет, а значит, не сумеет проверить мелькнувшую у него неясную догадку. Он хотел уже развернуться и покинуть собор, но в это мгновение в готический переплет окна вкатилась огромная яркая луна, и ее лимонный неврастенический свет, расколотый на гулке куски старинными цветными стеклами, осыпал холодными осколками каменный пол и уходящая в страшную высоту стены собора. Старыгин перевел дыхание и свернул направо в часовню святого Антония. Мрачная картина в лунном освещении казалась еще более зловещей. Отменный епископ в пышном праздничном облачении смотрел на Старыгина гневно и раздраженно, как на наглеца, посмевшего нарушить его многовековой покой. Его вел за руку нагло ухмыляющийся скелет в наброшенном на плечи полуистлевшем саване. Следом выступали в медленном торжественном танце император в пурпуре и багрянцы под руку с другим скелетом, и бледная красавица в роскошном платье из бархата и затканной золотом парчи, доверчиво опирающаяся на костлявую руку безносого кавалера. Сейчас, когда лунный свет окутывал картину холодным пламенем, Старыгин понял, что показалось ему странным, какая мысль привела его в ночной собор. Чтобы проверить свою мысль, он полез в карман пальто, за старинной лупой, с которой никогда не расставался. Но в ту самую секунду за его спиной раздались быстрые неровные шаги. Дмитрий Алексеевич обернулся и успел заметить стремительно приближающуюся фигуру в темном плаще с поднятым капюшоном – Лица ее не было видно, но таинственная фигура казалась сошедшей с мрачной средневековой картины. Старыгин отшатнулся, вскинул руки, защищаясь, но было уже поздно. На его голову обрушился тяжелый удар, как будто стены собора рухнули на него всей своей тяжестью, и он упал на каменные плиты, погрузившись в бездонный мрак. «Хозяин! Хозяин!» Мастер Бернд неохотно оторвался от работы, повернулся к двери. В дверях мастерской стояла митци его новая служанка, тринадцатилетняя девчонка из Тюрингии. Она приехала в Любок с родителями, богатыми крестьянами, бежавшими из родных мест от болезни. Но болезнь нагнала их здесь, в богатом торговом городе. Родители умерли на постоялом дворе. Митца чудом уцелела, но хозяин постоялого двора прогнал ее прочь, боясь болезни – боясь рассердить других постояльцев, да заодно боясь упустить свою выгоду, ведь он имел полное право завладеть имуществом умерших постояльцев. Мица оказалась на улице, она просила приюта и подаяния, но никто ее не хотел слышать. Все сердца, двери всех домов были закрыты из страха перед болезнью. Совершенно случайно мастер Бернт наткнулся на умирающую с голоду девчонку и подобрал ее. Жена Анна-Луиза накричала на него, но у них как раз накануне умерла прежняя прислуга Ханна, и ей нужно было найти замену. Немного остыв, жена согласилась взять в дом девчонку. Меца оказалась толковой и работящей, она недаром ела хозяйский хлеб, Все время была чем-то занята. Если не помогала кухарке, то прибиралась в доме, стирала или хотя бы вытирала пыль. Одно в ней не нравилось мастеру Бернту. Митца была тихой и незаметной, как мышь. У нее был виноватый и забитый вид, как будто она сделала что-то дурное. Может быть, девчонка чувствовала себя виноватой в том, что болезнь пощадила ее, забрав жизни всех ее родных. «Хозяин...» Повторила служанка, робко прижимаясь к дверному косяку. «Хозяин, э, дозвольте сказать, что тебе недовольно осведомился мастер Бернт, откладывая кисть? Что тебе нужно? Сколько раз я говорил тебе, не мешай мне работать? Вот бестолковая девчонка!» «Хозяин, там пришел какой-то человек. Он говорит, что у него до вас важное дело». «Что еще за человек?» — поморщился мастер. Небось, посыльный от мясника пришел за деньгами. — Позови госпожу Анну Луизу. — Простите, хозяин, это не посыльный от мясника. Это слуга из богатого дома, и он непременно хочет видеть вас. — Ну, что с вами поделаешь? Мастер Бернд вытер руки куском чистого полотна и пошел вслед за прислугой. В полутемной прихожей его поджидал шустрый малый, в потертой красно-синей леврее и в щегольских башмаках, явно доставшихся ему от хозяина. У посыльного были бегающие вороватые глаза и большие оттопыренные уши. «Мое почтение», — мастер Бернт проговорил посыльный, угодливо согнувшись. «Э, «Значит, м -м -м, хозяин мой велел тебе кланяться и очень просил пожаловать. Дело у него есть до да твоей милости. Хорошее дело, богоугодное и денежное». «Что ты болтаешь, дурак?» — беззлобно проговорил мастер. — Я даже не знаю, кто твой хозяин. — Как, мастер Бернд? посыльный изобразил почтительное изумление? — Как? Неужто ты и впрямь не знаешь моего хозяина? Все знают моего хозяина, почтенного господина Вайсгартена? — Ах, так вот ты чей человек! И правда, ливреи красно-синего цвета носили люди Михаэля Вайсгартена, богатого и уважаемого купца, советника Любокского магистрата. — Точно, — почтенный мастер, — закивал слуга, — мы люди господина Михаэля. — И чего хочет от меня твой господин? — «Господин Вайсгартен просит твою милость пожаловать для важного разговора. Мне велено проводить тебя до его дома и ни в коем разе не принимать отказа». «Должно быть, твой господин пошутил, или ты неправильно его понял», — проворчал мастер. «Кто сейчас разгуливает по улицам? Только черные доктора до труповоза со своими дрогами». «Прости меня, почтенный мастер». Посыльный склонился еще ниже, но наглыми глазами поглядывал по сторонам. «Мой господин велел сказать, что ты не пожалеешь, если придешь к нему. Мой хозяин щедро отблагодарит тебя, очень щедро!» В прежние времена Михаил Вайсгартен славился своей скупостью, благодаря которой и сколотил большое состояние. Но теперь, когда в городе свирепствовала болезнь, многие люди переменились. Страх Божий сделал их щедрыми и набожными. «Пойти бы тебе с ним, господин Бернт», — раздался за спиной мастера тихий рассудительный голос. Мастер обернулся и увидел жену. Анна-Луиза стояла в углу, сложив руки на приподнявшемся животе. «Не иначе она опять беременна». «Что ты такое говоришь?» — недовольно проговорил мастер. «Сама знаешь, в городе болезнь». «Все говорят, что болезнь пошла на убыль», — возразила Анна-Луиза, — «а деньги нам очень нужны. Мы слишком много потратили за прошлый месяц, и скоро нам нечем будет расплачиваться с мясником и зеленщиком». «Это ты виновата», — привычно рассердился мастер. «Ты накупила дорогих материй у того ломбардского торговца, а цены у него совершенно несуразные». Хм «Ты забыл, господин Бернд, что я — дочь знатных родителей и не могу одеваться, как кухарка? Мой отец дал за мною двадцать тысяч талеров, и ты все это уже потратил. Ты тоже приложила к этому руку, огрызнулся мастер, но понял уже, что идти придется. Так или иначе, ты все равно каждый вечер таскаешься в гости к своему приятелю Клаусу Мюллеру. Анна-Луиза, оставив за собой последнее слово, покинула прихожую». Однако, прежде чем уйти, сунула в руку мужа синий флакон со святой водой, которую принес на медне причетник из приходской церкви святого Маврикия. Мастер Бернт накинул подбитый мехом плащ, всунул ноги в уличные башмаки и вслед за посыльным вышел на улицу. Хотя, как говорили, болезнь уже пошла на спад, улицы оставались безлюдны те кого пощадила страшная гостья сидели по домам боясь высунуть нос мастер бернд торопливо шагал за своим провожатым опасливо оглядываясь по сторонам они миновали церковь святого якова свернули к ратуше позади раздался грохот колес мастер посторонился Мимо них проехала телега труповоза, запряженная парой тощих лошадей. Сам труповоз сидел на облучке, завернув голову полой домотканного кафтана. Рядом плелся его подручный, старик с бельмом на левом глазу. Страшное содержимое телеги было накрыто рогожей, чтобы не пугать редких прохожих, но мастер Бернт заметил свисающую с края телеги босую посиневшую ногу. Провожатый заметно побледнел. Он прижался спиной к кирпичной стене и торопливо перекрестился. Мастер Бернт достал синий флакон под завистливым взглядом провожатого, побрызгал на свою одежду святой водой, несколько капель пролил на волосы. «Долго еще?» — спросил он, когда грохот тележных колес стих за поворотом. «Совсем близко, почтенный мастер!» Слуга опять угодливо согнулся, прибавил шагу. Немного не доходя до ратуши, они увидели, как из большого богатого дома вышел черный доктор. Страшная фигура в длинном черном плаще, в черном колпаке, в маске, напоминающей птичий клюв, спустилась с крыльца и помедлила на последней ступени, глядя сквозь прорези маски на испуганных прохожих. Провожатый мастер снова испуганно перекрестился и припустил чуть не бегом. Мастер Бернт едва поспевал за ним. Черные доктора каждое утро покидали больницу Святого Духа, чтобы обойти дома, пораженные болезнью. Они помогали тем, кому еще можно было помочь, а туда, где уже не осталось живых, посылали труповоза. Работа их была милосердной и богоугодной, Но, тем не менее, жители города боялись черных докторов и прятались при появлении их странных и зловещих фигур. Не оборачиваясь на черного доктора, путники свернули в узкий переулок и, наконец, остановились перед большим богатым домом из красного кирпича. Слуга поднялся на крыльцо, постучал дверным молотком в резную дубовую створку, за дверью раздались испуганные голоса, Слуга вступил в переговоры, и, наконец, двери открылись. Мастера Бернта провели по полутемным коридорам в просторную комнату с огромным камином. В кресле перед камином сидел сгорбленный старик в красном камзоле, отороченном куньим мехом. «Здравствуй, почтенный господин Вайсгартен», — произнес мастер Бернт, учтиво поклонившись хозяину. «Рад видеть тебя в добром здравии», — «Благодарю тебя, почтенный мастер Нотки, за то, что ты не пренебрег моим приглашением. отозвался старик, зябко потирая руки и придвигаясь еще ближе к огню. «Присядь рядом со мной, выпей немного вина. У меня есть хорошее вино из Тюрингии». Мастер Бернт вежливо поблагодарил старика, опустился в кресло... Тут же появился безмолвный слуга, в такой же красно-синей ливрея подал гостю серебряный кубок с подогретым вином, поставил перед ним блюдо с орехами и марципанами. Как подобает воспитанным людям, гости и хозяин выпили, немного поговорили о погоде и о том, что господин архиепископ отслужил мессу, благодаря чему болезнь, слава Господу, пошла на убыль. Наконец, господин Вайсгартен посчитал, что приличия соблюдены и перешел к делу. «А тебе, почтенный мастер нотки, идет добрая слава», — проговорил он уважительно. «Ты выполнил немало хороших работ для церквей и для богатых людей в Стокгольме, и в Нижних землях, и у нас, в Любыке. Ты отличный мастер и добрый христианин, поэтому я хочу просить тебя сделать большую работу для нашей церкви, Мариен Кирхе. «Я дал обед заказать большую картину для этой церкви, если болезнь обойдет мой дом, пощадит моих близких и домочадцев». «Это хорошее дело», — ответил мастер после подобающей случаю паузы. «Я охотно возьмусь за эту работу. А какую тему ты изберешь для нее, почтенный господин? Житие какого-нибудь святого или детство Богородицы или страшный суд?» «Нет», — старик немного помедлил, — Болезнь, посетившая наш город за грехи наши, выкосила многих и многих, но те, что остались в живых, должны помнить милость Божью, должны сознавать счету земных богатств и радостей, должны понимать, что всякая дорога в нашей жизни ведет только к могиле. Поэтому я хочу, почтенный мастер, чтобы ты изобразил на своей картине различных людей, знатных и простолюдинов, богатых и бедных, юных и зрелых, которые выступают, словно в бесконечном хороводе, рука об руку с мертвецами». «Пляску смерти?» — спросил мастер Бернт Нотке своего заказчика, почувствовав в груди своей странный холод. «Пляску смерти?» — подтвердил господин Вайсгартен. «Мне случалось бывать по делам в Париже, и я видел там такую картину на кладбище невинно убиенных». «Сможешь ли ты написать такую же для нашей приходской церкви?» «Смогу», — кивнул мастер пристально, взглянув на старого купца. «М -м, «Теперь, господин Вайсгартен, мы должны, как подобает, условиться об оплате». «Хорошая работа будет хорошо оплачена», — заверил его старик. «Сперва я заплачу тебе пятьсот талеров, но если картина будет хороша, прибавлю тысячу». «Только еще одно условие я хочу тебе поставить», — Купец протянул зябнущие руки к огню и понизил голос. «Я хочу, чтобы среди людей, которых ты изобразишь на своей картине, были два моих сына и дочь Шарлотта. Я хочу, чтобы через много лет прихожане нашей церкви видели их прекрасные лица и вспоминали их». «Я сделаю все, как ты захочешь, почтенный господин», проговорил мастер Бернд неуверенно, — Однако слышал я, что это дурной знак. Люди, чьи лица изображали на подобных картинах, вскоре погибали. «Я не верю в такие приметы», — проговорил раздраженно старый купец. «Всю свою жизнь я торговал на море и на суше и никогда не считался с приметами. Только святым я верю и только молитве поручаю свою жизнь, а знаки и приметы — это от лукавого. Я хочу, чтобы на твоей картине были лица моих детей». «Как пожелаешь, почтенный господин!» Мастер Берн кивнул. «Ты платишь за мою работу и платишь щедро, так что твое слово для меня закон. Я сделаю все по твоему желанию. Очень хорошо. Тогда приступай к работе над картиной с завтрашнего дня». «Да будет так!»